Глава 37. Секрет «Ты больше не войдешь в эту комнату и не будешь это делать!» Гневно кричал Эрс, наблюдая за тем, как я обессиленно опираюсь на раковину после очередного сеанса чтения Транга. Если честно, то мне и самой не очень-то хотелось, но выбора у нас не было. Этот бурый уродец оказался офицером. Вообще, у этих мерзких существ все общество строилось на силе, а, следовательно, работать с данным экземпляром оказалось очень трудно. И да, нам пришлось приблизиться к Трангу, потому что без прямого контакта ничего не получалось. Мало того, что в памяти Бурова было гораздо больше зверств, он еще активно сопротивлялся внушению, иногда подбрасывая нам с Вайленом Лера картинки того, что он мечтал бы с нами сделать. Конкретно сейчас меня долго и нудно тошнило после очередной порции подобных запугиваний. Неолец воспринимал подобные картинки с большей стойкостью, но я чувствовала, что и ему страшно и противно. «Не кричи. Ты же понимаешь, что другого выхода нет. вайлен один не понимает ранга, поэтому он читает уже меня и с моей помощью воздействует на пленника», — устало сказала я, позволяя мужу бережно прижать меня к себе. «Я серьезно, Кира. Не могу больше на это смотреть. Ты уже и так сделала много. Главное, что вам удалось добыть сигналы для кораблей. Мы их опробовали на захваченном катере разведчики, все отлично работает», — уговаривал меня Эрс. «Действительно. За шесть дней мы с Неольцем многое узнали. Но было одно «но». Транк что-то скрывает. Что-то очень важное. Я это чувствую. Пленник сильно измотан. Нам с Вайленом нужно приложить немного усилий и…» – возразила я мужу, но мой генерал прервал меня, закрыв мои губы нетерпеливым поцелуем. «Но ты тоже сильно устала». «Нет, Кира, я больше не позволю тебе сюда приезжать», – бескомпромиссно заявил Эрс после того, как отстранился от меня. Я ощущала решимость мужа. Никто и ничто не могло в этот раз заставить его изменить свое мнение. «Хорошо. Тогда дай мне еще час, пожалуйста». «Я не смогу спокойно спать, зная, что не попробовала. Прошу, Эрс», — умоляла я своего упрямого диктатора. Я нервно теребила полу его черного кителя и бросала самые просящие взгляды, на какие была способна. «Полчаса и не минуты больше», — скрипя зубами, уступил мой генерал. «Спасибо». Радостно воскликнула я и стала покрывать поцелуями лицо мужа. «Кира, ты же помнишь о безопасности?» Не разделил моего восторга Эрс. «Конечно. Если вдруг мне будет плохо, то мы с Тиром Лиро сразу прекратим», послушно закивала я. Эту фразу муж повторял мне уже тысячу раз за последние несколько дней. «Ладно. Кэрон, пригласи не в допросную», нехотя произнес мой генерал, обращаясь к одному из моих бессменных стражей. Ашхарец ушел, но уже через пару минут вернулся с моим напарником по ментальному воздействию. — Тир-Луар! — обратился ко мне удивленный блондин, прочитав мысли, направленные мной в его адрес. — Вы все правильно поняли, Вейлин. Максимальное воздействие, даже если это сломает ранга. Никакой пощады. Мы должны выяснить, что именно так рьяно прячет от нас этот пришелец, — подтвердила я свои намерения словами. Бросив опасливый взгляд в сторону Эрса, мужчина кивнул и вместе со мной прошел в комнату, в которой транк был надежно фиксирован на жутком металлическом кресле. «Кира, но вам же тоже будет больно!» — едва слышным шепотом озвучил прописную истину Неолитс. «Я буду закрываться», — честно пообещала я. Вот только уверенности в том, что это спасет меня от мучений, все же не было. Я глубоко вздохнула и прикрыла глаза, как делала это постоянно в последние дни. Я мысленно представляла живую, дышащую Ашхару, просила ее о помощи и защите моих детей, уговаривала дать мне силы, чтобы справиться с волей этого мерзкого существа. Нет, это была не молитва, ведь моя мысленная речь была обращена не к объекту веры, а к тому, чью любовь и могущество я ощущала всей своей сущностью, к Ашхаре. Ответ в моем сознании возник в образе все того же ласкового небосвода, украшенного тенью двух местных лун. «Небеса этого мира наполняли меня уверенностью в своих силах и энергией». Транг заметно нервничал. Пленник привык к тому, что мы истязали его допросами ежедневно, но не более одного раза в сутки. Он понимал, что в этот раз все будет по-другому. Невыразительные крупные глаза инопланетного богомола сощурились, а маленький овальный зрачок забегал в попытке увернуться от контакта. «Признавайся или умрешь?» — вслух сказала я. Естественно, я просто дублировала свое ментальное воздействие, а еще использовала тот факт, что инопланетник находит наши голоса отвратительно раздражающими. В ответ Транг защелкал жевалами и вылил на нас с Вайленом свое презрение. «Действуй», — обратилась я к Неольцу, мысленно выстроив щиты. Громкий, скрежещущий крик Транга огласил комнату, но я почувствовала лишь давление на щиты. «Подожди», — обратилась я к Вайлену, чтобы дать передышку пленнику. «Теперь ты скажешь? Или продолжим нашу занимательную беседу?» Передала я новую фразу прямо в сознание пришельцу. В этот раз транк побоялся нам дерзить, но все равно отказался сотрудничать. «Я повторяю», — уточнил у меня неолец, прочитав ответ пленника. «Давай», — безжалостно сказала я. «Второй раз, третий, пятый, седьмой, двадцатый. Мне казалось, что пытка длилась вечно». Хотя полагаю, что мы не вышли за рамки отпущенных нам 30 минут, иначе Эрс прервал бы этот ужас. С каждым разом я ощущала боль и страх Транга все сильнее, но значение имела только информация, которую скрывал этот гад. Что-то подсказывало мне, что эти данные спасут мириады жизней, а значит, я не имела права отступить. Я почти визуально наблюдала, как разрушается защита и сознание пленника. Транг сломался внезапно. Его мысли, страхи, а главное информация о королевах полилась полноводной рекой, заставляя нас с Вайленом испытывать одновременно восторг от победы и отвращения от новых подробностей из жизни этих жутких паразитов вселенной. От усталости перед глазами все плыло, и мир немного накренился. Вайлен аккуратно придержал меня, фонтанируя восторгом и восхищением моей особой, но уже через минуту меня подхватил испуганный и злой муж.